Секрет долголетия У Люськи были пугающе большие глаза, черные и чуть раскосые, унаследованные от казахских предков, пришедших в жаркие балахонские земли задолго до появления здесь русских колонистов. А еще чуть выпирающие скулы, влажные, слегка припухшие губы и кошачья походка, притягивавшая к ней взгляды мужчин. Когда она пришла наниматься на работу в казино, директор сразу посмотрел на ее пальцы, длинные и крепкие. Затем дал специальные задачки на память и на устный счет. Со зрительной памятью у Люськи все было в порядке, а считала она как Архимед. Девушка чувствовала карты. Нещадно тренируясь, она добивалась того, что ее замесы, раздача и выкладка превращали клиентов в кроликов, цепенеющих перед глазами удава. В шестнадцатый год она ушла из дома, от матери портнихи. В восемнадцать бросила мужа, мелкого бандюгана, и решила зажить самостоятельно. Денег, заработанных в казино, хватало, чтобы снимать квартиру и платить за учебу на факультете журналистики. Люська хотела приличной жизни, в которой мечтала сделать что-то стоящее. Как она умудрялась совмещать учебу с работой до утра, никого не волновало, но она всегда выглядела свежей. Директор-менеджер зала, коллеги Крупье ценили ее. Люська редко сливала игру за игрой, что случается, когда клиентам удается пересидеть, уморить или, унизив, сбить с настроя Крупье. Она всегда подменяла уставших, была выдержана и корректна, и не страдала от расхожих суеверий, как большинство посетителей игорного дома. Не слюнила пальцы не ходила с грязными руками, дабы задержать, не смыть удачу, не выстукивала ногтем на фишке секретное число. Холодно, но с интересом оглядывала она игроков, срезала колоду длинным мизинцем, размазывала солнышком по сукну так, что карты текли рекой из ладони. Исполняла замес, вливая колоду в колоду со звуком, рождавшим на лбу у игроков, Первую испарину и начинала сдачу с стремительным пробросом. Ей нравилась точность. Пластиковые карты, как бумажные самолетики, планировали по дуге на стол и, скользнув по сукну, вальяжно швартовались у рук клиента. Вторая к первой, третья ко второй, четвертая, к третьей. Затем следовал щелчок. Она припечатывала колоду банкирской картой. Над столом зависала ощущаемое каждым нервом электрическое поле у люськи даже начинало покалывать подушечки пальцев на мгновение время застывало она любила этот момент казалось что окунаешься в какую то зловещую вечность люська слегка приподнимала подбородок отчего лицо приобретало нужную ей в тот момент крутость но только не превосходство над клиентами стоило почувствовать его и проигрыш был обеспечен У игры были свои непонятные до конца тайные законы. Игроки поднимали напряженные глаза и начинали тянуть сдачу. Кто-то смотрел по одной, будто гадал на ромашке. Некоторые поднимали сразу все четыре, стискивая при этом прямоугольные лепестки так, что пальцы белели от напряжения. А ее уже распирал азарт. Игроки такие же люди, только они играют на собственные деньги, а ты на казино». Так убеждала она себя, но игра захватывала ее. Она и приходила сюда ради нее, только вряд ли это осознавала. За ней пытались ухаживать. Пьяные негодяи грубо приставали, хватая ее за попу. Обещали деньги и вечное счастье, но она никогда не вступала в связь с клиентами. И не потому, что не положено. Она предпочитала играть с ними, как котенок с придушенной мышкой уверяла себя, что никого не боится, ни вора в законе Маныча, ни тупорылого летчика, ни вечно пьяного грубияна-прокурора, падающего бревном в служебную машину, что дожидалась его всю ночь у дверей. Одного человека она выделяла в заведении, старика. Он был высокий, сухой и еще очень крепкий для своих восьмидесяти. Когда-то старик был знаменитым капитаном во Владивостоке, но его подставили завистливые береговые чиновники. Он не стал откупаться и отсидел в Балахонской тюрьме 10 лет от звонка до звонка. Освободившись, осел в городе, женился на вдове, похоронил ее и доживал, зарабатывая на жизнь игрой на гитаре. Он пел баллады и песни собственного сочинения. Найди его правильный продюсер, старик покорил бы всю страну с ее столицей, но он отказывался выступать даже в доме культуры и клубах, сохраняя верность казино. Он выступал в два приема – в начале и в конце вечера. Пел старик о предательствах и изменах, о недостижимой любви, о страсти, заставляющей терять голову, о прекрасных глазах оскорбленной женщины, сверкавших как лезвие. Его песни отвлекали игроков. Они грустнели и начинали допускать ошибку за ошибкой. Старик был для заведения удачной находкой. Ребята с телевидения даже засняли его выступление. А один поклонник записал четыре больших диска, но пустить их в продажу старик не позволил. «Только после моей смерти», — сказал он. Люська догадалась, что старик страстно любил игру. Как-то случайно она ословила его взгляд, внимательно следящий за сдачей, и еле заметную улыбку — Потом, когда она виртуозно вытянула тяжелую и, казалось, безнадежную игру. Попивая холодное пиво, старик курил Беломорину и щурил глаз из угла, куда удалялся после выступления. Похоже, он тоже жил в пространстве, сжавшемся до кучки карт, но скудный заработок не позволял ему сесть за стол. Он пел, а она усилием воли приказывала себе не отвлекаться. Слушала его только в те удачные моменты, когда менеджер заменял ее другим крупье, давая передохнуть. Затаив дыхание, следила она за неспешным рассказом под гитару. В его историях не было фальши. Домой он уходил последним. Люська часто провожала его. Они жили в соседних домах. Старик приглашал зайти, кипятил мягкую воду из родника и заливал ее в стеклянный чайник – с крышкой, на дне которого лежали два серых шарика. Чай назывался «Секрет долголетия». Оставшиеся в живых друзья присылали ему чай, купленный напрямую у китайцев. От кипятка шарики разбухали и принимали вид цветочного бутона с распустившимся верхним листочком. За две минуты, отмеренные по песочным часам, напиток набирал изумрудный цвет – Вкус его был невероятно насыщенный и свежий. В голове прояснялось, и спать уже не хотелось. Старик рассказывал о походах в Арктику и Антарктику. В свободное время днем старик мастерил копии парусников. Их в квартире было семнадцать. Восемнадцатый еще не сошел со стопелей. Он сам изготавливал чертежи, отливал малюсенькие пушечки, вил лилипутские канаты краил паруса. Люська смотрела на корабли с тем же восхищением, с каким слушала его пение. Ему было приятно ее обожание. Иногда она ловила совсем не старческие взгляды, но старик был сама галантность. Он всячески уговаривал ее бросить казино. «Игра затянет. Это воронка, из которой выплыть практически невозможно. Она съедает людей. Старит сердца. «Ведь вы сами игрок. Я знаю». «Скорее, былым. Тут то в ваши восемьдесят больше 60 никто вам и не даст». «Я видишь, какой чай пью?» — отшучивался он. «Знаю секрет долголетия». Во второе воскресенье сентября к полуночи пришла крупная игра. Лютчик проигрался в пух, вскочил и грязно матеря Люську, обвинил её в мошенничестве. Охранники проморгали». Он выхватил нож и принялся махать им перед ее глазами. Люська обозвала его ублюдком. Глаза проигравшего налились кровью, он уже ничего не соображал. Неизвестно, как между ними возник старик. Нож летчика вошел в его грудь, как в масло. На похоронах директор казино передал Люське ключ от завещанной ей квартиры. Старик заранее оформил документы у нотариуса. Она вошла на кухню, хотела заварить чай, но не нашла его. Тогда, положив локти на стол, она стала смотреть на чайный клипер, Катти Сарк, чьи стремительные обводы нельзя было спутать ни с одним из парусников мира. Вдруг она услышала голос старика, а затем и он сам, маленький, соразмерной модели, вышел с гитарой из дверей кубрика, сел на малюсенькую пороховую бочку, и запел балладу о доле моряка и его любимой, оставшейся на пирсе. Затем исполнил несколько веселых песенок о боцмане, раззяве и под конец «В бой идем, не умираем, ни за что не умрем». Про оборону Порт-Артура. Потом поднялся, взял левой рукой гитару за гриф, поклонился ей и скрылся в дверях с маленькими цветными стеклышками, которые... Не гнушался подбирать на городских помойках. В осиротевшей квартире она покрылась, что передаст флотилию в Балахонский музей. Оставит себе только чайный клипер, а диски отвезет в Москву.